Тут уж пеняй на себя. То, что я должна была сказать, я сказала. Не слишком ли много ты берешь на себя? Не подводит ли тебя чувство меры? Я зечка, Андрей Андреевич. Она неожиданно назвала меня по имени-отчеству, и то, что слышишь механически сотни раз в день, в ее устах прозвучало странно. Я зечка и только, — повторила она, — и я знала, на что иду, и добилась своего. Я считала это своим долгом и выполнила его, как могла. — Может быть, этот разговор что-то пробудит в вас, заставит задуматься? — Вот и все. — Ты мне здесь мораль не читай, — рассверепел я все лучше понимая, что произошел неожиданный, но когда-то неизбежный в работе с инкубами сбой. На твое место найдутся десятки желающих. — Вот это самое страшное, — проговорила она. — И это на вашей совесть. — Целиком и полностью на вашей совесть. — Совесть, совесть не рознь, — отрезал я. — А такое я впервые слышу. Оставим. Философский диспут тем, у кого на это есть время. Тебя они для того сюда доставили. Отправляйся назад. Нам с тобой говорить не о чем. Я нажал кнопку вызова. За ней пришли. Прощайте, — сказала она, уходя. Я ничего не ответил. Дверь захлопнулась. Я вернулся за письменный стол. Начались другие дела, другие заботы. Но этот досадный случай не выходил из головы. Надо было дать указание, чтобы правдоискательницу отправили в Освоясе, туда, откуда она прибыла, в зону, кажется, под Костромой, и пусть там мнит о себе что угодно. Но отложил на потом. Вспоминал эту зечку среди дел, звонков, разговоров, никак не мог заставить себя забыть, но никому, ни одному из сослуживцев, даже тем, с кем был относительно близок никому не рассказал о том что вывело меня из равновесия и продолжала саднить душу странное очень странное у меня было состояние сам себя не узнавал решил зачем то получше поподробней познакомиться с ее делом откуда такая кто она вообще за что сидит по какой статье Психически ненормальных в зонах вроде бы не должны были содержать. Но что же это за необузданная женщина? Каким ветром отчаяние пригнало ее? Какими мыслями и словами была она начинена, и что могла еще наговорить да ей волю, чтобы побольнее ударить по моей совести, чтобы муторным не стало, чтобы пополз волоча кровавый след муки? Претенденты на совесть могут ничего не иметь, кроме своей категоричной точки зрения, и в этом их наступательная сила. Совесть, однако, требует прежде всего внутренней независимости, а иначе ее покупают и продают, как старье на базаре. Да и вообще, что есть банальнее на свете, нежели понятие совести? И эта зечка явилась тут Америку открывать. Уж ей ли пристало говорить о совести преступнице, уголовницы, осужденной? Но, думая так, я сам себя начинал ненавидеть. Что ты оправдываешься? Перед кем и за что? Слаб оказался. И что ты все думаешь о ней? Я заново раскрыл ее дело. Лопатина Руна Федуловна... Осуждена по статье 158 за хранение и распространение антисоветских материалов. — А, ну тогда ясно. Разве не видно было сразу по полету, что за птиц? — Ну как же, как же. Таким всегда не имется. Всегда им надо выступить с протестом, чтобы заявить о себе. И в этот раз нашла, выходит, где высунуться. Не замужем разведена? Кто же станет жить с такой стервой? Ничего удивительного. Потом меня отвлекли другие дела, и я задержался после работы, чтобы не брать с собой бумаг...